Но обличения и требования оказывались недействительными. Церковь старалась внушить, что брак есть таинство, которому должно приступать с благоговеянием. Но общество смотрело на него другим взглядом и выражало этот взгляд в нелепых, козлогласованиях и бесстыдных словесах, с которыми провожали жениха и невесту в церковь. Иностранцы с изумлением описывают обычай мужчинам и женщинам мыться вместе в общественных банях.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 и всякого чина людям говеть на страстной неделе. В следующем году указ. В списке людей, не говевших, присылать в монастырский приказ, и таким ослушникам указ будет с опалою, безо всякой пощады. В том же году приказано было Филиппов пост всем поститься и в церковь ходить каждый день. Еще в начале царствования издан был указ, воскресный день и господские праздники не работать никому.